Глава восемнадцатая. Танцуя с Вику Вик умудрялся поглядывать на меня фирменным взглядом, насмешливо вызывающим. Опять ему всё нипочём, кто бы сомневался. И надо же так глядеть, у меня аж мурашки по спине бегали. Чтобы их немного успокоить, я отвлеклась сначала на воду, а потом на других танцующих. И заметила кое-что интересное. Романа в крепких ручонках. Жанны. «Удивилась ли я? Нисколько, это же Жанна!» Парадоксально, но сейчас я была ей даже благодарна, о Вике и мурашках я и думать забыла, теперь разглядывая другую парочку. Роман мой взгляд заметил, его глаза расширились от страха, и он поспешил от Жанны отойти, что в моих глазах ему очков не добавило. Раз уж пригласил девушку, доведи дело до конца, а не убегай трусливо, поджав хвост. И почему все девчонки считают его мужественным? «Да даже наша Катька, белоручка, мужественнее него». Жанна смотрела на меня зло, как будто я была во всём виновата, а Роман в считанные секунды оказался рядом. «Это не я, это она», — забубнил он. «Неважно», — отмахнулась я. «Нет, я всё-таки хочу объяснить». В этот момент началась другая песня с громкими битами, бьющими по голове. Роман повысил голос, пытаясь перекричать музыку. «Может, выйдем на улицу?» «Хорошо, идём!» На улице царила ночь, местная, белая. Деревья стали темнее, пахло влажной травой и чем-то сладким. И комары. Комары разбушевались так, что стоять на месте было физически невозможно. Слушая Романа, я беспрестанно дёргала ногами и хлопала себя по плечам. А роман бубнил про коварную Жанну, что в очередной раз не сказала о парне ничего хорошего. «Мне-то известно о её коварстве, мы больше десяти лет знакомы, а он на каких основаниях разошёлся с обвинениями? Чего я терпеть не могла, так это сваливание вины на ближнего. Это как-то мелко, что ли, как будто у человека не хватало мужества признать. Да, я это сделал, осознанно, с полным пониманием и готовностью ответить». Или послать к чёрту любого обвинителя, что тоже более достойно уважения, чем трусливое увиливание и попытка рассказать, что всё было не так, это вообще не я. «Я знаю, что ты со мной познакомился только из-за Вика», — перебила я. «Что? Откуда?» «Не стоило рассказывать об этом всем подряд, не пришлось бы удивляться». «Ты не так поняла, всё было не так». Первый шок прошёл, роман собрался. Это колено язык распустил, да? Он дурак, его лучше не слушать. Он это, не выкупил шутку. Как понял, так и ляпнул, улавливаешь. Да и глупость это была, честное слово. Я не со злыми намерениями. Ты и правда мне понравилась сразу. Понравилась на Вику? Уточнила я. Он что тогда сделал? Или сказал? Да ничего он не сделал, он вообще тут ни при чем. Ответь честно, чтобы я решила, можно ли тебе верить, что сказал Вик. «Ничего не сказал», — неохотно буркнул Роман. «Он просто смотрел. Очевидно, смотрел, прямо-таки завис и не мог оторваться». «Мы с тобой познакомились в начале смены. Что-то я не понимаю твоей логики. Ты пошел на пляж, увидел взгляд первого попавшегося футболиста на левую девчонку и поспешил ему насолить? У тебя с головой вообще как?» «Нормально у меня все. И вовсе этот Вик». Мы схлестнулись на парковке еще в день приезда. Все заходили в лагерь, занимали места. Ну, ты знаешь, как это важно. А он сидел возле сторожевой будки с сумкой и смотрел в одну точку, как потерянный щенок. Их тренер возился с ним, как с диснеевской принцессой, и уговаривал зайти в лагерь, мол, «Вот увидишь, это не так плохо, как кажется, все образуется. Смешно же». Роман посмотрел на меня в ожидании, что я и правда расхохочусь, но я была далека от этой мысли. «Дальше что было?» «Ты над ним посмеялся?» «Не я один, между прочим». «Похвально. И что было дальше?» «Дальше мне в голову прилетел футбольный мяч, типа случайно. И этот наглый хрен сообщил, что извиняться не будет, с намеком, что у меня в голове все равно пустота. И потом случился пляж. Завершила я эту бесконечную историю, чувствуя себя Шерлоком Холмсом, по крупицам, собирающим важные для расследования данные». Пусть Роман и не изворачивался, а говорил всё прямо, но уж очень неохотно и медленно это делал. Потом случился пляж, но это не важно, ты классная, вот. И чем же я классная? Тем, что я таких девчонок никогда не встречал. Ты загадочная и непредсказуемая. Девчонки, они же все похожи друг на друга. То есть вы похожи, а ты нет. С тобой страшно всё сделать не так, понимаешь? Сказать не то. Ты очень как девочка из песни или из кино. «Скажи такое кто-нибудь другой, и я бы заподозрила издевку, но роман шутником себя не показывал. Уж не знаю, что за загадку он во мне обнаружил, но говорил так пылко, что сомневаться не приходилось. Обнаружил? И еще как? Может, потому что я почти с ним не разговаривала, предпочитая думать о своем? Когда собеседник постоянно молчит, загадку поневоле придумаешь». «Значит, я правда тебе нравлюсь», — вздохнула я и добавила. «Плохо». «Плохо? Почему?» «Потому что симпатия — плохой фундамент для того, что я хочу тебе предложить». «Я что-то не понимаю». Я задумалась, как всё объяснить Роману, чтобы он не посчитал меня ещё более загадочной. Честно говоря, тут себе бы как-то всё объяснить. Просто меня задела эта роль трофея в разборке парней. Они не понравились друг другу с первого взгляда, и понеслось. И если Романа я ещё худо-бедно понимала, то Вика — не совсем. И я не хотела его понимать или с ним разговаривать. И ничего с ним не хотела, тогда как он чего-то от меня явно добивался. Когда он шёл ко мне в досуговом центре под гитарные рифы «Металлики», у меня сердце замерло, хотелось спрятаться за барной стойкой и никогда оттуда не выходить. И когда он смотрел на меня, танцуя с солей, глупая аналогия, которая мне совсем не нравилась, но всё же. Вик выглядел хищником. Он улыбался воистину злодейской улыбкой. Думаю, он из таких парней. Из тех, кому не интересно, пока не начинается что-то вроде игры в завоевание. Если верить Роману, то Вику я приглянулась сразу, когда яростно ныряла с причала, но той мимолетной симпатии не хватило, чтобы он подошёл ко мне. Вряд ли его остановило мое знакомство с Романом, мы же не поженились на том пляже в самом деле. Нет-нет, дело было в другом. Вику было неинтересно до определенного момента. Но теперь все изменилось, и он стал активнее. Не знаю, что на него повлияло — соперничество с Романом или наши короткие беседы и личные встречи, я пропустила этот переломный момент. Но суть, надеюсь, уловила верно. Если Вик перешел в наступление, значит, мне стоит уйти в глухую оборону. Он же распинался про футбол и тактику. Так вот, никто не мог вскрыть фантастическую оборону атлетика Диего Симеоне в лучшие годы команды. Примечание. Испанская футбольная команда и ее тренер. Точно так же и Вик не получит желаемое, потому что... Да не бывать этому, вот и все. «Не думаю, что после всего у нас получится что-то, кроме дружбы», — сказала я Роману. Дружбы против Вика». «Но подожди, мы должны всё обговорить». И мы, конечно, обговорили. В основном Роман пытался объясниться, а я слушала его в полуха и откровенно скучала. Итог один. Роману пришлось кисло со мной согласиться.